Глава 44. Мечты и сюрпризы. На следующий день Марианна. Обсуждение затянулось на всю ночь, и рассвет мы встретили в библиотеке, увлечённо рассказывая Мигелю и Родгеру о наших экспериментах с узлом и советах Алианны. Идею подселить маячок в найгарскую брошь разведчики встретили на ура. А вот заявление, что я прекрасно контролирую магию, восприняли скептически. Вернее, за меня честно порадовались, но предупредили, что у новичков часто наблюдается брожение и силы, и единичный успех далёк от окончательной победы. Так что откосить от ежедневных тренировок не удалось. Мне с ходу расписали новую программу, а в надсмотрщике временно назначили Саванши. Родгер был слишком загружен расследованием и слежкой за врагами. Зато Рамон подошёл к заданию со всей ответственностью. Не успела я толком проснуться и позавтракать, как меня телепортировали к магическому узлу и вручили десяток свечей для тренировки. Ещё бодрящего зелья хозяйушка заботливо уточнила Лили, услышав мой обречённый вздох. "Думаешь, поможет?" зевнула я. В отличие от разведчиков, отдохнувших всего пару часов, мы с Фэри продрыхли до полудня, но всё равно чувствовали себя ветошью. Видимо, сказывалась длительная усталость и постоянный стресс. Нам бы в отпуск. Подальше от врагов и шпионов, да поближе к ласковому морю и горячему песочку. Небольшая порция зелья вам не повредит. Раскрепел пуфик, вырывая меня из блаженных мечтаний. Но я бы посоветовал принять эликсир уже после тренировки. Сейчас он может сбить весь настрой и ухудшить ваш контроль. Мой контроль ещё не проснулся, огрызнулась я с ненавистью, запихивая первую свечу в подсвечник. Хозяюшка, вы правда думаете, что мне нравится измываться над вами? Скорбно вздохнул Саванши. Нет, простите, смутилась я. Конечно, я так не думаю, просто устали. Понимающий скрипнул дух. Мы все устали, та же я. Не поверите, но у отшельников тоже есть свои магические лимиты, и мне давно пора на тотальную подзарядку. Господин Рамон, воскликнула Лали, возмущённо взмахнув крылышками. Вы почему раньше не сказали? Нас к благоразумию постоянно призываете, а сами геройствуете. Я слежу за резервами, отмахнулся дух. И стараюсь в свободное время подзаряжаться от источника. Быстрая подпитка и полное обновление резервов это совершенно разные вещи. Топнула ножкой ферии. Можно чуть подробнее, сказала я, отложив свечу. Ой, простите, хозяюшка, пискнул Лалли. Забыла, что вы не знаете о подобных нюансах. Ферия взмахнула рукой, призывая простенькую иллюзию ленивой змеи. Нет, это не леди Велана. расмяялась карлотая шутница, заметив моё замешательство. Просто удачный пример. Очень, одобрил Саванши, духи во время тотального обновления резервов действительно похожи на линяющих змей. Только они сбрасывают старую шкуру, а мы истончённую магическую оболочку. Рядом со змеёй возникла ещё одна иллюзия. Длинный сверкающий кокон, подвешенный на пульсирующих нитях хрустальной паутины. Сквозь полупрозрачную оболочку виднелось худенькое тельце феи, обнимающее себя тоненькими смятыми крылышками. Сбросив старую оболочку, мы остаёмся абсолютно беззащитными, продолжила Лали. Поэтому ни один дух не отправится на линьку, если ему грозит опасность. Но в доме-то вам ничего не грозит, воскликнула я. Я и есть дом, хозяюшка. Вздохнул Санши. И на время линьки весь особняк останется без моей защиты. Ой, Это очень плохо. Сейчас совсем не время. Пару недель я точно продержусь, успокоил меня Рамон. Разумеется, если мне не придётся активно расходовать силу. Мы постараемся максимально разгрузить вас, воскликнула Лалиб с махом руки, активируя иллюзию. Фантомная феерия вздрогнула, и по идеально ровной поверхности кокона ручейками стали течь мелкие трещинки. А через миг он начал рассыпаться, освобождая свою прекрасную пленницу. Похоже на рождение бабочки. Восхищённо выдохнула Яна, наблюдая за тем, как Духсонно потягивается, расправляет онюсенькие крылышки, как их охватывает ослепительное золотистое сияние, и прозрачное кружево наполняется магией. А затем фейри бесстрашно спрыгивает с бломка в кокона, чтобы за секунду до падения расправить роскошные переливающиеся всеми цветами радуги крылья и воспарить к небу. "Моя линька выглядит гораздо скромнее", рассмеялся Саванши. "Так красиво восстанавливают резервы только фейри". Ну, я показала самый яркий пример, подмигнула мне Лали. И безумно красивый, сказала я, неотрывно наблюдая за парящей иллюзией. А сколько длится такая, Ленька? А то несколько дней до недели, ответил Рамон. Но если подключить источник, думаю, управлю за день-полтора. Главное не дожидаться полного истощения, подсказала Лали. Эх, мне бы тоже не помешало. Да и Мигеля туда затолкать нужно. Хмм. А Ленька никак не поможет вернуть вам нормальные тела, уточнила я. Так я на это и надеюсь, смущённо хихикнула Фэри. Востановимся, вооружимся найденными в хранилище амулетами и свадьбу двойную сыграем, подмигнула я смутившемуся духу. Ой, надо же, у тебя даже крылышки порозовели. Ничего подобного, пискнула Лали, сложив своё сокровище за спиной. Но, судя по мечтательной улыбке и клубящейся вокруг нерцающей пыльце, идея фейри пришлась по душе. Успеть бы ещё подарки для них с Мигелем изготовить. Леди, хочу напомнить, что свечи сами себя не зажгут, с лёгкой укоризной напомнил Рамон. Да-да, вздохнула я, возвращаясь к злощастному посвечнику. Но не успела сосредоточиться на первой свече, как в центре гостиной взметнулся вихрь портала. На удивление, Родгер вернулся один и намного раньше оговорённого срока. А ведь они с Мигелем собирались целый день следить за Флетчером и адъютантом Архимага. Что-то случилось? удивлённо уточнила я. В некотором смысле, усмехнулся дракон. Через час нас ждут на репетиции и презентации, вечером на эльфийском ледовом шоу, а затем, подожди, взвыла я, едва не выронив подсвечник. Как это через час? Там же работа на неделю была, и даже если Архимаг лично помогал в лани шить костюмы и скалачивал сцену, Все сценарии и реквизиты давно готовы, пояснил Роджер. Леди Леора просто играла на публику и набивала себе цену. Хм, плохо, но поправимо. Сегодня внесло столько правок и замечаний, что змеюшка месяц презентацию переделывать будет. Я же найду к чему придраться. Не понимаю, к чему такая спешка, задумчиво протянула Ли. Бояться, что хозяюшка передумает звезду продавать или найдёт другого покупателя, предположил Дракон. Лоренцо не дурак. и понимает, что принц может обратиться за помощью. А где сейчас подставной Адриан? уточнила я. Там же, где и был, ответил Роджер. Проводит ревизию на оружейных складах в Вироки, пока настоящий принц прячется в штаб-квартире гвардии и восстанавливает силы. Ему лучше? спросила я, вспомнив бледного как полотно дракона и жуткие ледовые нити, ядовитыми змеями расползающиеся от блокиратора. Немного. Если всё пойдёт по плану, ночью проведём второе отаплечение. И ненадолго подключим его к источнику. Ох, что-то у нас слишком плотная программа на сегодня вырисовывается. Я уже проверил его реакцию на магию хрусталя, продолжил Родгер. Твои сомнения оказались заразительными. Поэтому мы с Рамоном набрали немного силы в кристалл и передали его Адриану. И как успехи? спросила я. Динамика слабая, но положительная. Если подключим его не к накопителю, а к полноценному источнику, сможем быстро восстановить поврежденные магические каналы. Отлично. Выходит, я зря боялась навредить принцу. Не зря, возразил Родгер, вновь прочитав мои мысли. Состояние Андрея на крайней нестабильное, и действовать придется еще осторожнее, чем мы планировали. То есть сегодня мы не вытаскиваем оставшуюся часть блокератора? Уточнила я. Нет. Только подрезаем ещё пару корней и подключаем принц к источнику. Покачал головой дракон. А потом наблюдаем за его состоянием и действуем по ситуации. Поняла, кивнула я. Тогда перед лечением проконсультируйся с Лианой. Может, она подскажет что-нибудь. Хорошая мысль, согласился Роджер. Принц прибудет к полуночи. У тебя есть время отдохнуть и поговорить с артефактом. Надеюсь, вздохнула я, покрутив в руках свечу. А что-то говорила Шоу? Сегодня вечером в императорском театре выступают эльфийские ледовые танцоры. Если мне не изменяет память, ты хотела посмотреть? Очень, воскликнула я. Но разве у нас есть на это время? Нам же ловушку готовить. Так мы её и готовим, подмигнул мне Роджер. М-м, это часть отвлекающего манёвра, оживилась я. Конечно, если мы безвылазно засядем в мастерской, наведём на себя подозрение, пояснил Дракон. Ты и так почти не выходишь из дома. Учитывая твой статус, очень странно, но в первые дни это можно было списать на шок и адаптацию после перемещения в другой мир, добавился Ванши. Но командуор прав. Вам пора достать из хранилища самые роскошные гарнитуры, выйти в свет, себя показать, шпионов подразнить, продемонстрировать врагам, что у нас тема свободного времени и мы ничего не замышляем, поддакнула Лали. Кстати, а с вами можно? Я давно мечтала посмотреть шоу. Можно? усмехнулся Роджер. Мигелю как раз нужен помощник, и есть у нас одна идея. В изумрудных глазах заприсали шальные искорки. Наши разведчики явно что-то замыслили, и мне не терпелось узнать подробности. И судя по подрагивающим крылышкам, Лали тоже. Будем ловить шпионов на живца, сжалился над нами дракон. Наш выход в свет наверняка соберёт рекордное количество хвостов. Даже больше, чем первая прогулка по столице. Поинтересовалась я, вспомнив наши объятия на центральной площади и огоньки на дереве жизни. Тогда я впервые поверила, что этот мир может стать для меня родным. Поддалась очарованию красивой легенды, доверилась бархатному голосу зеленоглазого дракона и загадала вместе с ним желание. Такое простое и в то же время очень важное: хочу быть счастливой. И боги услышали. Сиера признала меня, незаметно просочилась в кровь, стала частью меня. А Родгер Видит творец, я не представляю жизни без него. Даже не верится, что поначалу сбежать хотела, мечтала вернуться домой. Но кто знал, что настоящий дом я найду в другом мире. Душа моя, тогда за нами почти не следили? Рассмеялся Родгер, вырывая меня из размышлений. Враг осторожничал, выяснял, на что ты способна и как много знаешь. Не сказала бы, что сейчас Архимаг и первый советник действуют безрассудно. Удивленно пробормотала я. Они же после каждого чиха перестраховываются. Я не говорил, что они совсем страх потеряли. Хмыкнул дракон. Но теперь враг действует намного смелее и решительнее. И это очень хороший знак, поддакнула Лали. Враг недооценил вас, и это дает нам парочку козырей. Что ж, пожалуй, я не правы. Празнала Лорензы гадючее семейство о моих талантах и умениях. В жизни не поверили бы в то, что я могу продать звезду. Да и действовали бы намного жестче. Скорее всего, меня бы просто похитили и под угрозой пыток вынудили отдать артефакты, или просто убили и ограбили, как Марию. Марианна, услышав отголоски моих мыслей, Родгер шагнул вперёд, притягивая меня к себе. "Не смей и думать. Прости", прошептала, уткнувшись носом в его грудь. "Я не сомневаюсь, что ты сможешь защитить меня". Просто вспомнила, на что способен Архимаг. Я замолчала, пытаясь собраться с мыслями, но больше ничего говорить не хотелось. Слишком яркие эмоции всколыхнули эти воспоминания, и сейчас во мне боролись тоска по близким и ненависть к тем, кто сделал меня сиротой. Зачем сражаться за корону, если у Лоренцы и Велана и без титула было всё, о чём только можно мечтать? Безупречная внешность, мощная магия, власть и колоссальное состояние. Но нет предела человеческой алчности и глупости. Не оценив всего, что имели, враги погнались за иллюзиями. И возжелали то, что им не принадлежит. Теперь лишаться всего. Жаль только, что эта расплата не вернет к жизни мою семью, а может, Стала подарит мне шанс увидеть родных. Страшвить обещал. Ты обязательно встретишься с ними, прошептал Родгер, прочитав мои мысли. Нужно только собрать осколки воспоминаний. Помню, мехом ответила я. Или пожениться? В кратчевом урлыкнул дракон, целуя меня в ушко. Благословение предков. Я хочу, чтобы наша свадьба знаменовала конец расследования. Призналась прижавшись к Кротгеру и вслушиваясь в мерное биение его сердца. Хочу начать новую жизнь без мести, заговорщиков, отступников и смертоносных тайн. Так и будет душа моя, совсем скоро. Хриплый шёпот, нежные сводящие с ума касания и тягучий обжигающий поцелуй, в котором тонут все сомнения и тревоги. А где-то далеко, на краю сознания бьётся мысль, что нас Виланушка ждёт на репетиции, но подождёт ещё немного. Всех осмеётся Родгер, вновь целуя меня в губы. Её высочество Марианна может себе позволить небольшое опоздание.